Курсы диджеинга. Дилемма. В интернете полно противников курсов диджеинга, которые подкрепляют свою позицию мнением, что средняя цена обучения равняется приблизительной стоимости аппаратуры начального уровня. Это действительно так. Однако встречаются и такие курсы, которые могут стоить столько же, сколько и диджей-оборудование премиум-класса. На фоне подобных советов складывается такое ощущение, что новичок, потратив несколько тысяч долларов, праве ожидать от приобретенного оборудование полностью автономной работы включил розетку и оно само будет играть публику радовать и вложенные деньги отбивать ну или на крайний случай перед включением прочитал брошюрку как научиться сводить которую производитель предусмотрительно вложил в коробку вместе с техникой я согласен с тем что иметь оборудование дома профессионалу не только желательно но и обязательно это как минимум очень удобно а иногда и выгодно Микшер и проигрыватели можно сдавать в повременную аренду. Но постоянно практикующему диджею, например, резиденту клуба, иметь собственную технику совсем не обязательно. Все, что он хочет, он может сделать в клубе, в котором резидентствует, и потренироваться в свободное от работы время, и промо-микс записать. Руководство, думаю, против точно не будет, если, конечно, кое-что понимает позиционировании и продвижении собственных артистов. Но давайте представим, что аппаратуру приобретает в личное пользование не профессиональный диджей, а не опытный новичок. Вот тут-то его подстерегают несколько подводных камней преткновения.